Глава 18. В обширном дворе замка Нейв было многолюдно. Возле находящихся с левой стороны конюшен два десятка солдат из сотни харма седлали лошадей. Туда же с ведрами воды бегали от колодца трое замковых рабов. Стражи с опущенными пиками, которые с наступлением темноты плотным кольцом окружали донжон замка, теперь сгрудились в центре двора и готовились отправиться на отдых. Запыхавшаяся служанка по широкой дуге быстрым шагом обходила стражников, чтобы избежать хлопка по заднице. Эту утреннюю картину из окна комнаты графа Арта Ренейва наблюдал король Лекс Венор. «Ваше Величество, доброе утро!» Привычка королевского мага и по совместительству главного советника Лекса ходить без стука его уже порядком достала, но молодой король сдерживался, делая скидку на почтенный возраст и преданность Доротия. «С самого утра уже какие-то срочные новости?» — спросил Лекс. «Слава Семи нет, но я... Напомнить о раннем отъезде. Вы сегодня принимаете клятвы у ополчения и наемников». «Тех, что на прошлой и этой декадах прибыли?» «Да помню я, видишь, уже встал. В этот момент, робко постучавшись и, получив разрешение, в комнату вошли две молодые рабыни. В этом замке все, включая и комнату, в которой спал король, принадлежало графу Арту». Лекс был здесь лишь гостем, и хотя граф с семьей переехал в свою усадьбу в Лиге отсюда и радушно предлагал пользоваться его замком сколь нужно, молодого короля это угнетало, и он уже в который раз мысленно посылал проклятие на голову своего дядюшки. Пока король умывался, маг пустился в пространное рассуждение о предпочтении меньшего зла при выборе между ним и злом большим. Суть его рассуждения сводилась к тому, что нужно принять предложение короля Линерии по продаже ему крепости Наров. Аббас предлагал весьма значительную сумму — 300 тысяч лигеров. Эти деньги могли бы полностью решить все финансовые проблемы молодого короля, но и товар был очень ценным. Крепость Наров располагалась на западной границе королевства перекрывая собой узкий перешеек между большими заболоченными по берегам озерами. Южное озеро служило естественной границей с королевством Линерия, а северное — с великим княжеством Руанск. Лекс прекрасно знал, как в прошлой войне внезапный захват этой крепости едва не привел к потере всей западной побережной части королевства. Тогда только чудо и военный гений маршала Ревилла спасли королевство. Чтобы впредь не допустить такого, за прошедшие с той войны годы крепость Наров основательно укрепили и усилили ее гарнизон. Отдавать такую крепость для Лекса было немыслимо. И так уже герцог Ревилл, не тот прославленный маршал, а его сын, объявил об отделении от Венора и создании великого герцогства Вил. Его неявно поддерживал таргский король Плавий II, на племянницы Рамир был женат. А ведь если бы не подлость дядюшки, Лекс сейчас бы уже активно готовился стать зятем Плавия и свояком Рамира. Рабыни, помогавшие принцу умыться, сходили за завтраком, который принесли на двух подносах, и расставили еду на столике возле окна. Рядом со столиком стояли два небольших кресла с прямыми спинками». Лекс знаком предложил магу присоединиться к завтраку, но маг также жестом отказался и продолжил расхаживать между окном и шкафом. «Я не буду продавать наров. Извини, Дороти. Дело даже не в том, что многие мои сторонники от меня отвернутся, а в том, что я не смогу через себя переступить. Это вопрос принципа. Ты понимаешь...» что скоро у Нея будет вдвое больше людей, чем у нас, — перешел на ты, маг. Он в личных беседах один на один мог себе это позволить. Мы и так уже чуть не потеряли Ореш и контроль над Орешским мостом. Спасибо невину, что так вовремя там оказался. Дядя твой постоянно принимает новых наемников, ему-то есть чем платить». «Дороги уже везде почти просохли, и если ты думаешь, что он, как и ты, озаботится судьбой Венора, то заблуждаешься. На Рамира он махнет рукой, а свою армию двинет на тебя». «Я знаю». Лекс никак особо не отреагировал на повышенный тон доратия Такая беседа проходила далеко не в первый раз. «Раз ты знаешь, то надо что надо что-то делать, а не ждать, что у тебя сейчас пять полков, ополчение...» Даже если его и наберется тысяч пять, так это мясо просто. Наемников тебе нанять не на что. Как ты с двенадцатитысячным войском и полутора сотней магов собрался воевать с регентом?» Король доел и встал из-за столика. «У дядюшки плохо совсем с продовольствием. Деньгами не накормишь. А насчет наемников, так они к нам все же прибывают». «Те, что к нам приходят, это не наемники, это отребье сплошное. Вчера троих даже пришлось повесить. Харм же тебе докладывал. Занялись грабежами графских сервов. Не столько грабили, там взять нечего, сколько насиловали и увечили. Быдло, а не наемники. И ты думаешь, что какие-то другие найдутся только за будущие трофеи тебе служить? «Ну, вчера, к примеру, неплохой отряд пришел», — напомнил Лекс. А, -а, -а, -а, -а, а махнул рукой Доратий. «Что там? Полсотни! Они разве погоду сделают?» «Хотя да, неожиданно. Там, к удивлению, даже проказница Гортензия у них, лейтенантом магиней А так молодо выглядит, словно я или Марнелия поработали». «Да, таких бы отрядов побольше, но где их взять?» Отряд наемников, про который напомнил сейчас молодой король, Прибыл вчера в лагерь королевской армии после полудня. Лекс тогда уже отъезжал в замок, и на выезде из лагеря армии, там, где начинались палатки наемных отрядов, он увидел столпотворение. Заинтересовавшись, он со своей свитой свернул к этой толпе. Фрон, капитан его охраны, выехал вперед, чтобы узнать, что там происходит. Вернувшись, доложил. «Дуэль, ваше величество, по правилам». Наемники, даже стоявшие во внешнем кольце толпы, не обращали на короля со свитой никакого внимания. Во-первых, они ему клятву еще не давали, и он для них сейчас был никем, ну, почти никем. Все же не будь во-вторых, они бы все же проявили должное уважение к королю и своему будущему работодателю. Во-вторых, заключалось в том, что все заинтересованно наблюдали за разворачивающимся действием. В круге, образованном наемниками, на утоптанной земле стояли напротив друг друга два вооруженных мечами воина. Внимание Лекса сразу привлек один из них. Это был высокий, мускулистый, темноволосый парень, примерно его лет. Удивлял в нем не возраст, конечно, а то, что в таком возрасте на нем уже были знаки различия лейтенанта-наемников. В армии Венора, как и во многих других армиях, торпеции, Для отличия начальников от подчиненных использовались аксельбанты и шевроны. Наемникам тоже требовалось отличать своих командиров, и они использовали знаки различия, похожие на армейские. Лейтенанты носили на правом плече серебристый аксельбант и на правом же рукаве шеврон того же цвета. У капитанов аксельбанты и шевроны были покрыты позолотой. У офицеров-магов шеврон пересекался широкой синей полосой. Молодой наемник был одет в очень дорогую кольчугу мелкого плетения, поверх которой сверкали латные щитки из высококачественной стали. Шлема на нем не было, как не было у него и щита. Поверх доспехов были навешаны новенькие лейтенантские знаки различия. Лексу даже не нужно было гадать о причинах дуэли, Тут и так было понятно, что этот парень воспринимается всеми как богатый хлыщ, купивший себе место офицера в наемном отряде. Такое не могло обойтись без оскорбительных насмешек со стороны наемников из других отрядов. Его соперником был могучий краснолицый мечник, одетый в основательно побитые латы. Тот сначала вышел со щитом, но увидев, что его соперник щит брать не стал, отбросил и свой – Впрочем, шлем он не снял. Все ожидали быстрой расправы, только расправа получилась не быстрой, а мгновенной. И результат ее всех вогнал в ступор. Никто даже ничего не успел понять. Вот здоровенный наемник надвигается на лейтенантика, вот он сделает шаг, занося над собой меч, а вот его меч отлетает в сторону, а сам он лежит неподвижно на земле. Лейтенант спокойно уходит к бойцам своего отряда, которые, видно, сразу совсем не удивлены исходом поединка. Капитан и еще один лейтенант этого отряда похлопывают своего товарища по плечу, и в сопровождении пятерки солдат удаляются в сторону южных ворот. Откуда-то из-за спин сгрудившихся наемников к ним присоединилась молодая женщина в форме лейтенанта магини Наемники из других отрядов, а их здесь было не меньше семи, восьми десятков оторопело молча смотрели на удаляющихся коллег. Лишь когда побитый дуэлянт зашевелился и застонал, все словно отмерли. Кто-то кинулся помогать побитому, кто-то начал оживленно обсуждать произошедшее, а некоторые побежали посмотреть, куда ушел победитель и что это за отряд». Фрону он тогда поручил выяснить об этом молодом лейтенанте, но не очень срочно. Воспоминания Лекса прервал Доратий. Он напомнил, что времени осталось меньше двух склянок, а надо еще принять посланников от барона Гая Невина и послушать новости из Орежа. «Несите парадный мундир», — обратился Лекс к рабыням. Королевский двор в изгнании совсем не напоминал тот, что был в фестале. Первое, что бросалось Лексу в глаза, когда он входил в главный зал графского замка, это, конечно же, и небольшие размеры самого зала, и немногочисленность придворных. Потом уже обращал на себя внимание и то, кто вообще здесь присутствовал. Здесь не было светских дам, из женщин здесь присутствовала только магиня Марнелия. Отсутствовали светские бездельники. Нынешний королевский двор был хоть и небольшим, зато функциональным. За троном стояли в охране верные сквел и Альвар. Вот только если в лесу эти вояки смотрелись органично, то здесь даже немного комично. Лексу и вид этих стражников, и сам вид графского трона – на котором графскую трехзубчатую корону заменили на пятизубчатую королевскую, ежедневно напоминали о свалившейся на его голову неприятностях. Напротив трона стоял длинный стол, за которым сидели оставшиеся верными королю-вельможи. «Его величество, король Венора!» — торжественным голосом объявил графский мажордом. Все присутствующие встали, приветствуя своего монарха. Лекс легким шагом прошел к трону и, сев сам, пригласил садиться своих вельмож. На ближнем к нему краю стола садились его советники, командиры полков и королевские маги. Дальше располагались владетели, пришедшие к нему на службу. Сегодня из командиров полков присутствовали трое из пяти. Граф Риастонг, барон Улисс, и барон Зевиг. Командир второго пехотного полка барон Цверк в это время находился в лагере армии и руководил подготовкой к церемонии клятвы королю. Командир егерского пограничного полка барон Невин сейчас находился в городе Ореш, который декаду назад чудом удалось удержать. Шолен, второй королевский маг, старый приятель Доратья, о чем-то тихо переговаривался с магиней Марнеллией. «Ваше Величество, позвольте сказать слово благородному Палию, прибывшему вчера вечером из Орежа», обратился к лексу второй советник, граф Ричусен. Получив разрешение, Палий, сидеющий, полноватый мужчина в недорогом камзоле, поднялся и, вежливо поклонившись в сторону короля, рассказал о последних событиях, свидетелем которых он был. Многое из того, что он рассказал, Присутствующие в общих чертах уже знали, но очевидцы слушались с вниманием. Ореш, город с населением около четырех тысяч человек, был расположен на севере Венора, на западном правом берегу Ирмения. Как и все города правобережья, Ореш признал Лекса своим сюзереном и законным королем Венора. Ценность этого города – Заключалось в том, что здесь еще при прадеде короля Леонида завершили строительство моста через Ирмень. Это был один из пяти мостов через эту реку вообще и единственный в виноре. Значение этого моста понимали все. Именно через него перешли на правый берег и присягнули Лексу второй и 5 пехотные полки баронов Цверга и Зевига. Ширина полноводного Ирменя осложняла переправу основной военной силы герцога Нея Ривинора, трех кавалерийских полков. Все понимали значение моста, все силы для его охраны предпринимали и все же чуть не проспали, в прямом смысле. Под видом торгового каравана, охраняемого обычными наемниками, в ореш вошли наемники регента – Их пустили в город без опаски из-за их малочисленности, не сочли опасными. Ночью, нанятые регентом наемники, перебили охрану бастиона, через который мост соединялся с городом, и открыли ворота. По мосту в город двинулся кавалерийский полк графа Ремойса, зятя герцога Нея. Других полков туда регент не отправлял, опасаясь, что слишком большое скопление войск выдаст лексу его намерения. В общем, Ореш вместе с мостом Лекс едва не потерял. К счастью, сторонников молодого короля с целью диверсии по поджогу продовольственных складов армии Регента на левобережье именно в это время должен был прорваться егерский пограничный полк барона Гая Невина. Вместо выполнения поставленных задач оба полка схлестнулись во встречном бою. Победа в этой схватке не досталась никому, но по факту везение оказалось на стороне короля. Потеря Орежского моста могла стать катастрофой. Палей рассказывал о происходивших тогда в Ореже событиях подробно, но без лишних эмоций. Посланник Невина закончил свою речь просьбой барона прислать ему подкрепление для усиления городской стражи, хотя бы ополченцев. «Прежде чем кого-то куда-то двигать, надо хотя бы узнать подробнее, что происходит у Нея», не вставая с места, сказал барон уилис командир первого полка, самый опытный из королевских командиров. Может, он уже в Немее готовится к переправе. «Сидя в обороне, войны не выиграть», продолжил мысль своего товарища граф Ри Астонг. Его слова поддержали одобрительным гулом вельможи с дальнего края стола. Многие из них оставили на том берегу свои замки и поместья, и хотя у регента до сих пор не было ни времени, ни сил, чтобы захватить владения всех не признавших его власть феодалов, они переживали за оставшиеся там семьи. К тому же под шумок многие их соседи могли попытаться отжать у них части владений. «А нам есть, с какими силами наступать?» — вступил в начавшийся общий разговор макшолен «У нас много сторонников в той же Немее, я уже не говорю о столице. В Фестале гвардейский королевский полк до сих пор не принес клятву узурпатору. А на севере герцог Реконор готов нас поддержать», — зычный голос одного из феодалов восточного Венора заглушил застольный шум. Лекс до сих пор не мог запомнить его имя. То ли Ревс, то ли Кевс. «Ты туда еще доберись!» на Разговор опять свернул на спор между сторонниками решительного наступления и теми, кто предлагал дождаться наступления врага и разбить его при переправе через Ирмень. В том, что Ней Ревенор будет вынужден наступать, были уверены все. Проблемы с продовольствием на Левобережье только нарастали. У каждой из спорящих сейчас сторон были свои разумные доводы. Лекс еще для себя не решил». «Все будет зависеть от того, какими силами он будет в ближайшие декады обладать». «От соседей сюрпризов не будет?» — спросил осторожный Ричосин, смотря при этом на Марнелию. У Магини были знакомые при многих дворах торпеции, и к ней иногда приезжали посланцы от разных владетелей и богатых торговцев, прежде всего от ее клиентов, которых она периодически омолаживала». Понятно, что ее клиентами были очень непростые люди. «Линерия с Великим Княжеством Руанск опять готова сцепиться», — покачала головой Марнелия. «С этой стороны пакости вряд ли возможны, но и про осторожность я бы не забывала». Доратий, все это время сидевший молча, посмотрел на Лекса. Король было подумал, что он сейчас опять вернется к предложению продать наров, и на вырученные деньги нанять максимальное количество наемников, но старый маг в этот раз промолчал. Сегодняшнее совещание напоминало один в один все предыдущие. Но Лекс чутко улавливал общее ощущение, что вот-вот начнется лавина событий. «Барон Гринг», — обратился король к старому воину, сидевшему возле то ли Ревса, то ли Кевса, — Со своей дружиной и тремя сотнями ополченцев отправляйтесь с благородным палием. Оба названных дворянина встали, поклонились и вышли из-за стола. А мы все сейчас пойдем к армии. Я приму клятвы у прибывших. Готовимся, господа. Лекс подождал, пока все вельможи покинут зал и остался в компании магов. Поедем, посмотрим, кто к нам на этот раз прибыл, пробормотал Дарати. «Там интересные люди иногда встречаются», – напомнил ему молодой король.